Глава тридцать шестая Артур смотрел на Василису, руки сжаты в кулаки, готов к любому повороту событий. В кузове разносилась музыка из кабинки. Рыжов насвистывал мелодию, другой охранник играл на сотовом телефоне. Артур видел, что Василиса спрятала руки в карманы белого халата. Зная ее слишком хорошо, он догадывался, что там что-то есть. Но как хрупкая девушка справится с двумя вооруженными конвоирами? Еще и Рыжов за ними увязался. На поясе рация, прямая связь с зоной. Если что не заладится, Рыжов узнает об этом первым. Артур снова посмотрел на Василису, и сердце ржалось от сладкой боли. Отчаянная девчонка, смелая до да безрассудства, рискует ради него. Конечно, они далеко не уедут, но эти минуты, когда Артур впервые в жизни чувствовал себя настолько любимым, он бы не променял их ни на что на свете. Василиса мельком посмотрел на него. Зрачки расширены. Она нервничает. Как долго им еще ехать? Врация рации затрахтела, но прежде чем раздался хоть еще один звук, Василиса вынула руки из карманов. Артур даже не понял, что произошло, пока не увидел, как она силой вонзила в ноги охранников шприцы и надавила, выпуская жидкость. Отреагировать те не успели. Даже не пикнули. Артур локтями удержал их от падения. Глаза Василисы расширились от шока и удивления. Она тяжело дышала. Вытащила иглы и смотрела на Артура, сжимая их в дрожащих руках. Чернышов усмехнулся. А ведь справилась с охранниками за считанные секунды. В кузове все еще разносилась музыка. Василиса положила шприцы в карманы, сняла ключи с пояса Рыжова и быстро расстегнула наручники и кандалы. Чернышов осторожно положил охранников на пол. Внезапно машина затормозила, и они услышали маты и ругань. Что ты стал, мать твою? Подвинь свою корыто и дай проехать. Ты что, козел охренел? Рыжов, убери этого идиота с дороги. Рыжов, ты оглох, что ли? Артур взял у Рыжова пистолет из кобуры и приложил палец к губам, показывая Василесе, чтобы она молчала. Все, с этого момента вся ответственность лежит только на нем. Хватит ей подставляться. Чернышов внезапно схватил девушку за волосы и вытащил из кузова, приставив к ее виску дуло пистолета. «Брось оружие, тварь!» — крикнул Артур водителю. Тот оторопел, увидев заключенного на свободе и с оружием в руках. Положил пистолет на землю. «Рацию сюда!» — рявкнул Артур, все еще удерживая Василису за волосы. «А ты стой так, чтобы я тебя видел!» — крикнул он Пашке. Водитель Уазика подтолкнул к Артуру рацию. Черношов раздавил ее тяжелым каблуком ботинка. «Что ты делаешь?» — прошептала Василиса, прикусив губу от боли. «Что он делает? Оставляет им пути к отступлению?» Пусть думают, что это все он, что заключенный взял заложницу и гнал машину. Если поймают, может, это спасет и Василису, и Пашку. «Ты!» — Артур крикнул водителю. «Наручниками себя пристегни к рулю и ключи выбрось! Слышишь, падла, сейчас, — я сказал, — не то пристрелю!» Артур направил на водилу пистолет, тот беспрекословно повиновался. Чернышов потащил Василису к машине. «Сел за руль, придурок!» Пашка влез в кузов грузовика — Артур затолкал туда девушку, удерживая обоих под прицелом. В этот момент раздался хлопок. Водила успел выстрелить из другого пистолета. Артур почувствовал, как обожгло ногу, стиснул зубы и влез в кузов. «Пашка, гони!» Грузовик сорвался с места. Вдалеке слышали сирены полицейских машин. «Гони, Пашка, гони быстрее!» Василиса заметила кровь на его штанах и вскрикнула. «Пустяки!» Артурыч, они нам в хвост дышат. «Чёрт, до тачки ещё километр!» Артур посмотрел в зеркало. Полицейские мигалки виднелись вдалеке. «Пашка, сворачивай в кусты. Здесь и тормози. Ты рехнулся, у тебя огнестрельное ранение, до тачки не дойдёшь. Давай, Пашка, времени нет, мы выйдем, а ты дальше едь отвлечёшь их, свернёшь там направо. Прости, друг, я тебя продырявлю немножко. Скажешь, что напал на тебя. Отвертишься, не мне учить. Давай, не смотри на меня, гони, друг, давай же!» Пашка резко свернул на бездорожье и затормозил. Артур прицелился и выстрелил ему в руку. Пашка взвыл и выругался матом, потом рывком обнял друга. «Удачи, Артурыч. Васька знает, где машина. Дальше все по плану. Все, валите, давайте». Артур спрыгнул с подножки, снял Василису, поморщился от боли. Лодыжку пекло, жгло, но он старался не обращать внимания на боль. Они побежали в сторону лесопосадки, а Пашка вырулил на дорогу и помчался вперед. «Артур, что с ногой?» «Дай посмотрю», — крикнула Василиса. «Пустяки», — говорю, «давай, маленькая, быстрее, у нас полчаса максимум, и это наше время. Чем дальше уйдем, тем лучше. Давай, пока они Пашку возьмут, пока спросят. Давай, милая, быстрее». Я бежала рядом с Артуром, спотыкаясь о коряге, о мерзлой коме земли, стараясь не отставать. Я слышала, как вдалеке пронеслись полицейские машины. Горло сдавило тисками ужаса, паники. Все идет не по плану. Артур импровизировал на ходу, я понимала, зачем». Он оставлял мне шансы выкрутиться, если нас поймают. Я видела, как он прихрамывает, но бежит, и руку мою не выпускает. Я бросила взгляд на его ногу, по штанине расползлось темное пятно. Я понимала, что каждый шаг дается ему с трудом, и он теряет много крови, а до машины, в которой одежда и аптечка, еще как минимум минут двадцать бега. «Артур, твоя нога! Две минуты, только посмотрю!» «Потом, все потом! Я пока... Черт, твою мать!» Он как на зло споткнулся и застонал, упав на колено. Я похватил его за плечи, меня трясло от напряжения и страха. Болит? Он кивнул, стиснув челюсти. Дай посмотрю. Дай же, ну. Нет, милое время потом. Нужно уезжать отсюда. Артур с трудом поднялся с земли, опираясь на мою руку, ободряюще мне улыбнулся. Но он ослаб. Уже через пять минут я увидела, как он спотыкается, слышала сдавленные стоны. Артур чуть не упал, снова вскрикнул. и тогда я потащила его на себе. Он перекинул руку мне через плечо, и мы пошли быстрым шагом сквозь заросли. Мне было тяжело. Артур уже невольно вис на мне, пригибая меня тяжестью своего тела к земле. Но я тащила его, стиснув зубы и обливаясь потом. «Давай, миленький, еще десять минут, мы уже близко, ну давай же!» Я знала, что от кровопотери и от боли он уже плохо соображает, но до цели рукой подать, и я выдержу. «Мы дойдем, мы обязательно дойдем!» «Вот еще немножко осталось, совсем чуть-чуть». В какой-то момент Артур потерял сознание. Я заплакала от ужаса и паники, от бессилия, но до машины оставалось совсем немножко, и я потащила его по земле за руки. Откуда только силы взялись? Я плакала, всхлипывала, даже вскрикивала, но не сдавалась. Наконец я увидела прикрытый еловыми ветками маленький джип. Я дотащила Артура к машине и осторожно положила на землю. Быстро распахнула дверцу, достала аптечку. Я склонилась к его ноге, задрала штанину и вскрикнула. Кровь сочилась из раны, пуля наверняка застряла внутри, и у меня нет времени ее вытаскивать. Я перетянула ногу вверху резинкой от волос, с трудом натянув ее повыше, перекрывая доступ к крови, туго перебинтовала и втащила Артура в кабинку. Он побледнел, и мне не нравился его цвет лица. Прерывистое тихое дыхание и замедляющийся пульс. «Держись, милый, держись, хорошо? Мы сейчас уедем отсюда за Танюшей. К тете Лизе, там я позабочусь о тебе, только потерпи, пожалуйста». Я прижала к губам его руку, потом решительно завела машину и сорвалась с места. Внедорожник без усилий понесся по ухабам и кочкам. Я бросала взгляды на Чернышева, и сердце сжималось от любви к нему, от тоски по нему, от дикого желания быть с ним рядом. Всегда, вечно, с ним и с нашей малышкой». До поселка, где тетка Лиза ждала меня с нашей дочкой минут пятнадцать езды. Там мы передохнем пару часиков, и, сменив машину и внешний облик, уже вместе с Танечкой отправимся на поезде в столицу и оттуда на самолет. Тетка Лиза выбежала на улицу, едва заслышав звук подъезжающего автомобиля. Я выскочила из кабинки и попыталась вытащить Артура из машины. С горем пополам вместе с теткой Лизой мы перенесли Артура в дом, уложили на кровать. — Как Танюша? — спросила я тихо. — Спит наш ангелочек. На сердце потеплело. Я посмотрел на Артура. Мертвенно-бледный он, казалось, спал. Веки подрагивали. Сердце болезненно сжалось. Нужно немедленно вытащить пулю и наложить повязку. «Спирт есть?» Тетка кивнула. Причитая, убежала на кухню. Я разорвала штанину обеими руками и посмотрела на рану. Пулю придется вытаскивать. И при том, как получится и чем придется. Скорее всего, кухонным ножом. От мысли, что я буду резать его плоть, меня начало тошнить. Артур долго не приходил в себя, даже после того, как операция закончилась, и я влила ему антибиотик и обезболивающее. Сказывалось долгое нахождение в тюрьме. Организм ослаб, витаминов не хватало. Я просто разрыдалась. Боль от утраты Егорки немного отпустила меня после рождения дочери. Нет, я не забыла своего первенца. Да и кто такое забудет? Эта боль будет со мной до самой смерти». но заполнилось чувство пустоты, нерастраченная материнская любовь, как ураган захлестнула меня, выталкивая все остальное на второй план. Артур тихо застонал, и синеватые веки дрогнули. Я подалась вперед и тронула его лоб. Прохладный. Жара нет. Значит, воспалительный процесс удалось остановить. Глаза мужчины приоткрылись, и он резко подскочил на постели. тш тихо, я здесь». Он повернулся ко мне, бледный, измученный, похудевший, и улыбнулся усталый, но вместе с тем счастливой улыбкой. Потом заметил Танюшу у меня на руках и улыбка пропала. Артур посмотрел на меня, потом на живой сверток у меня в руках и я увидела, как он судорожно глотнул слюну. Я протянула ему малышку молча. Мои руки дрожали, я ждала его реакции. Мое сердце пропускало удары. Вот он момент истины, такой важный для меня. Артур осторожно взял из моих рук спящую крошку. Его пальцы тряслись больше моих собственных. Он прижал девочку к груди и всмотрелся в ее личико. Тронул указательным пальцем пухлую щечку, потом лобик. Резко убрал руку и замер. Наклонил голову к малышке, почти соприкасаясь лбом с пуховым покрывалом. Его начал бить озноб. Плечи вздрагивали, и вдруг я поняла, что он плачет. Этот сильный, жестокий, очень властный, циничный мужчина просто плачет, как ребенок. Я обняла его за плечи, Сильно прижала к себе, целуя его волосы. Это были наши минуты, принадлежащие только нам троим. Мне больше не нужны были слова, доказательства. Я знала, что Артур нас любит. Я чувствовала это всем сердцем, всей душой. В этот момент я простила его окончательно. Все. Больше между нами ничего не стояло. Ни тень прошлого, ни призраки. Только мы втроем. Семья. Моя семья. Артур вернул мне малышку, и я помогла ему устроиться на подушках. Что происходит? Нас ищут? Не знаю. В новостях ничего нет. Ни по радио, ни по телевизору. Должны были все поднять с ног на голову, устроить облаву, поиски с собаками, как это обычно происходит. Но все тихо. Слишком тихо. И мне это не нравится. У нас нет времени об этом задумываться. Пашкина тетка ничего не слышала. В деревне не с до побеги. Не слышала. Будто ничего не произошло. «А ведь странно. Зона в нескольких километрах отсюда. Они должны были начать шерстить местность». Артур пошевелил ногой и застонал. Черт, когда я смогу встать?» «А вот это серьезная проблема. С такой раной, как у него, вставать и ходить можно было, по крайней мере, не раньше, чем через неделю. А у нас этой недели нет». «Если наколоть действующими препаратами, встанешь уже сегодня», — сказал я. «Тогда, Кали, давай убираться отсюда. Мне это за и не нравится». Возможно, это их стратегический ход. Чтобы преступник расслабился и сам себя выдал по неосторожности. Я их штучки хорошо знаю. «Хорошо. Я перекрашу волосы, надену линзы. Кстати, ты тоже. Линзы и очки. Нужно замаскироваться и быть похожими на наши фотографии в документах». Он кивнул и вдруг тихо попросил. «Иди ко мне. Я так соскучился». Это не была страсть. Это было отчаянное желание просто касаться друг друга, вдыхать запах, шептать слова любви. Мы лежали на узкой постели вместе с Танюшей и тихо разговаривали обо всем и ни о чем. Иногда я сжимала его руку, чтобы почувствовать, что все это не сон. Он рядом. Мы наконец-то вместе. Поезд набирал ход, и я смотрел в окно на перрон, ожидая, что сейчас нас остановят, что начнется облава. Но ничего не произошло. Поезд тронулся, а на унылом перроне, кроме бабушек, торгующих семечками и пирожками, в плащах-дождевиках, никого не осталось. Мы с Артуром смотрели друг на друга. Мы нервничали. Оба. Я положила Танюшку рядом с собой. Внезапно поезд резко остановился, и мое сердце перестало биться. Началось. Так и должно было быть. Я смотрела на Чернышова и видела, как сильно он побледнел. В громкоговорителе послышался голос машиниста. «Проверка документов! Всем оставаться на своих местах! Поезд отправится через несколько минут!» Я до боли сжала пальцы. Мне казалось, я лечу в пропасть. Страх и паника сковывали все мое тело. Мне было страшно. Так страшно, что я не могла вздохнуть, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Я могу выскочить в окно. Вы останетесь одни, тебя никто не тронет с ребенком и другими документами, а я могу скрыться от них». Мне захотелось заорать, ударить его, просто биться в истерике. Неужели он думает, что я пойду на это? Оставлю его, откажусь от него в последний момент? Неужели Артур так и не понял, что я люблю его настолько сильно, что без него моя жизнь не стоит и ломаного гроша? Ты никуда не пойдешь. Мы вместе. И если нас поймают, то тоже вместе. Артур протянул руку и сжал мои ледяные пальцы. Я люблю тебя. Я знаю. Мы прощались. На всякий случай. «Возможно, нам больше не удастся сказать эти слова друг другу». Я поцеловала Танюшу. Дверь купе открылась, и мне показалось, я сейчас упаду в обморок. «Проверка документов!» Молодой лейтенант зорко окинул взглядом купе, заметил ребенка, потом перевел взгляд на меня, наконец-то посмотрел на Артура. «Ваши документы, пожалуйста». Артур достал паспорта, ободряюще посмотрел на меня и протянул документы лейтенанту. «Пожалуйста». Полицейский долго смотрел на паспорт Артура, потом на мой, потом бросил взгляд на Танюшку. От напряжения меня колотило, и я сплела пальцы, чтобы не видно было, как дрожат мои руки. Лейтенант молчал, снова и снова смотрел на документы, потом на нас. «Куда едем?» «В столицу. Должность новую получил. Вот переезжаем семьей». Полицейский бросил взгляд на наш единственный чемодан. «Переезжаете? Что вещей так мало?» Я судорожно глотнула воздух. «Так я уже все перевез на грузовике, товарища, а теперь вот самое драгоценное в комфорте везу». Артур усмехнулся, и лейтенант, как ни странно, тоже. «Да, драгоценнее не бывает». В этот момент к нему подошел еще один полицейский. «Ну что у тебя? Чисто?» И снова напряглась. По моей спине градом стекал пот. «Чисто. Ничего, как и вчера». Лейтенант повернулся к нам. «Девочка, мальчик». «Дочка», — с гордостью сказал Артур. «И у меня дочка. Береги драгоценности. Счастливого пути!» Он вышел и захлопнул дверь купе. Мы все еще молчали, а меня начало трусить с такой силы, что зуб на зуб не попадал. Когда поезд снова тронулся, я зарыдала, громко, истерически, задыхаясь, захлебываясь. Артур бросился ко мне, прижал к себе сильно, до боли в костях. «Ну что ты, милая, что ты? Все, все позади, тише!» Он целовал мое лицо, мои руки, глаза, волосы, что-то шептал... а я его не слышала. Я просто прижималась к нему всем телом и дрожала, как осиновый лист на ветру. Я закрываю это дело. Пунцовый, как рак, с нервно поддергивающимся взглядом Фомин смотрел на своего непосредственного начальника. «Что значит закрывайте? Мы их уже третьи сутки ищем. Парни с ног сбились. Побег из тюрьмы. Из моей тюрьмы. Да я найду их и лично расстреляю». «Успокойся, Гришка, уймись. На вот, почитай на досуге». У Чернышова влиятельные покровители, и они нашли то, чего следаки разгильдяи так и не нарыли. Им бы повесить обвинение, до да дело закрыть, чтобы висека не было. Начальник протянул папку Фомину. Чернышов невиновен, да и нет его уже на территории страны, поверь мне, они уже далеко. Через десять часов мы сели на самолет, вместе, втроем. Но я успокоилась лишь тогда, когда мы благополучно приземлились в британском аэропорту. Я вдруг неожиданно для самой себя спросила у Артура. «Как мы поженимся, если по документам мы и так женаты?» Артур посмотрел на меня и вдруг тихо и на полном серьезе ответил. «Мы обвенчаемся». В этот момент проснулась Танюшка и громко и требовательно заплакала. Она проголодалась. Жизнь. продолжается. Жизнь прекрасна, в ней больше нет яда, осталась только любовь.